Через два дня после отплытия с острова они решили всплыть на закате и пополнить запасы воздуха, хотя в этом и не было острой необходимости. Просто хотелось выйти, посмотреть на заходящее солнце и окунуться. Вся команда это очень любила. И то, что у них только закончился пляжный отпуск, вовсе не значило, что нужно отказываться от этого удовольствия. В этот раз купались далеко не все. Видно, 10 дней не прошли даром и не успели еще соскучиться по воде. Но ну вот посидеть на корпусе лодки и полюбоваться закатом — от этого почти никто не отказался. Купались только Крис, Сюз, Вася и Валера. Женя дежурила за штурвалом. Машка готовила ужин. Никитка был в клетке с барсиком. Остальные просто сидели и дышали свежим морским воздухом. Когда солнце уже на две трети опустилось за горизонт, купальщики начали вылезать из воды и шумно вытираться полотенцами, пофыркивая от удовольствия. «Смотрите!» Вдруг сказала Крис и указала рукой куда-то в сторону. Все сидели лицом к закату, и то, на что указывала Крис, оказалось у них почти за спиной. Все обернулись, но сначала ничего не увидели, даже Лиана. она. встала и принялась пристально всматриваться. От садящегося солнца было много бликов на воде. Она вся как будто искрилась. Был почти штиль, и мелкая ряпет легких порывов ветерка переливалась на солнце. Но тут на этой ряби они разглядели темное пятно. Там поверхность воды не искрилась. — Что это? — спросил Сансаныч. Я не могу разобрать. Лиана вглядывалась в это пятно, и постепенно глаз начал то ли различать, то ли угадывать подробности. Постепенно стали вырисовываться очертания человека, лежащего на плоту, как будто кто-то крутил ручку резкости. Но тут плот качнулся на волнах, и картинка рассыпалась. Опять осталось только мутное пятно. — Не могу разобрать, что там, но что-то, несомненно, есть, — сказал Сёма. — Может, мусор какой принесло, — сказал Игорь. «Мне показалось, как будто человек на плоту лежит», — сказала Лиана. «Человек?» — спросил Валера и тут же, швырнув полотенце, рыбкой прыгнул в воду. «Стой!» — крикнула Лиана. «Я же говорю, показалось. Это далеко, лучше на лодке. Сейчас Жене скажем, она откроет отсек». Увидев, что Валера продолжает рассекать водную гладь по направлению к темному пятну, она махнула рукой и уселась, скрестив ноги. «Командир, командир!» «Что ж, меня никто не слушается, раз командир?» Лиана, Мы все слушаемся, а когда спорим, то всегда потом жалеем, потому что ты обычно права, сказал Сансаныч, усаживаясь рядом. Просто народ у нас подобрался инициативный, если ты думаешь, что теряешь авторитет в коллективе, то это не так, уж поверь. Я за всю жизнь не видел, чтобы так любили и уважали своего руководителя. Руководитель Сансаныч, слово-то какое? Ну, неважно, ты поняла. А Валерка, может, и не понял, что это ты ему кричишь. — Слышать ты наверняка слышал, а вот разобрать не мог. Или узнал, но решил, что дело плевое, и это не приказ, а так, девичье беспокойство. Ну ты, Сансаныч и миротворец. — Стараюсь. — он улыбнулся. Тем временем Валера достиг пятна и взобрался на него. Значит, оно было твердым. Какое-то время он возился там, согнувшись, потом встал на колени, взял в руки что-то и начал грести. — Это что, весло? — спросил Исус. — Тогда выходит, и правда плод с человеком. «Сейчас догребет, узнаем», — сказала Вася. Постепенно, по мере приближения, становилось понятно, что это и правда небольшой плод, на котором что-то лежит. Скорее всего, человек. Греб палера самодельным веслом, сделанным из рогатины, развилка которой была чем-то замотана, чтобы образовать грибную лопасть. Человек не воспринимался человеком, потому что не было видно головы. Длинные волосы были разбросаны во все стороны и закрывали лицо. Зато почти все тело было обнажено, кроме непонятных лохмотьев на поясе, наверное, служивших набедренной повязкой. Само тело было очень загорелым и частично сливалось с плотом. Поэтому на расстоянии было трудно различить, что это человек. Подплыв достаточно близко, Валера крикнул. «Он жив, но без сознания и очень истощен. Вась, беги, возьми Машку и готовьте регенератор. Думаю, без него мы не обойдемся». Василиса кивнула схватила свою одежду в охапку и скрылась в рубке. Игорь и Сема втащили человека на корпус лодки. Это оказался молодой мужчина, возраст которого было трудно определить из-за его истощенного состояния, но наверняка до 40 лет. Точнее было сказать трудно. Он был довольно желистый и мускулистый, но очень исхудавший, поэтому каждую мышцу можно было разглядеть в деталях. По нему можно было изучать анатомию. Кроме длинных темных волос и набедренной повязки на поясе, У него виднелась татуировка в форме трезубца на плече. И все. Больше ни вещей, ни примет не имелось. И оставалось совершенно непонятно, почему он еще жив. Похоже, его давно носят по морю. После того, как незнакомца определили в регенератор, Лиана собрала всех в кают-компании. Не было только Жени. Она управляла Левиафаном, но следила за всем по трансляции. А также отсутствовали Машка и Игорь. Маша осталась в медблоке в качестве врача, а Игорь в качестве охранника. Это было совершенно не лишним, ведь совершенно непонятно, что ожидать от их гостя. Может, он давно спятил от своих злоключений и начнет крушить все вокруг, когда придет в себя. А регенератор был им дорог, да и на Машку мог наброситься. Регенератор пишет, что ему понадобится 9 часов, но, как мы знаем, в себя этот странник, не знаю, как его лучше называть, Трезубец, сказал Валера, у него на плече Трезубец, можем пока так его звать пока он нам свои имени скажет. Как-то глупо, задумалась ли она. Ну да шут с ним, это же действительно временно. Так вот, в себя он может прийти и раньше. Будем надеяться, что он как минимум адекватный, она сделала паузу. То, что я скажу дальше, некоторым может не понравиться, но это вопрос решенный и не обсуждается. Мы его что, убьем? Удивилась Вася. Нет, конечно. Зачем бы мы его тогда вообще вытаскивали? «Но мы посадим его под замок, каким душкой он не оказался. Стоит объяснять, почему?» Все немного заерзали, но никто не сказал ни слова. Раз вопрос решенный, то какой смысл? «А может, все были согласны?» Лиана решила дожать. «И ни на день, ни на два, надолго. Пока мы не найдем возможность садить его на берег. Может, это будет в тюрьме, может, где еще, неважно. Но доверить ему, уходить по кораблю мы не можем». «Даже если он произведет на нас положительное впечатление». «Но мне-то доверили...» — робко подал голос Никитка. «Ты ребенок, который находился уже практически на том свете. К тому же мы знали твоих близких. Мы не были знакомы с тобой, но знали о тебе многое. Здесь же мы вообще не имеем никакой информации. Я просто так напомнил...» — потупился Никитка. «Специально акцентируя на этом внимание. Нам предстоит сложное дело». Не стоит оставлять повод для беспокойства у себя внутри корабля. Он должен сидеть под замком все время. Это приказ. Если кому-то есть что сказать, давайте сейчас. Другой возможности не будет. Все начали переглядываться, но промолчали. А может тогда сразу его высадить в тюрьме? Спросил Сансаныч. Чего ждать-то? Было бы можно, если бы у нас не была такая щекотливая миссия. Предстоят сложные переговоры. А если он вдруг чего начудит? его действия сразу спроецируют на нас так что нет потом в конце когда мы все решим возможно сейчас нет нельзя разумно согласился сансаныч следующее нужно подготовить камеру Думаю, оптимально будет поселить его в клетку рядом с барсиком через один отсек от него при этих словах никита напрягся но ничего не сказал и видеонаблюдение должно вестись за камерой непрерывно она взглянула на сансаныча тот кивнул «Хорошо», — продолжила Лиана, — «раз по этому делу вопросов больше нет, то вернемся к более насущному. Маша приготовила ужин, но сейчас она дежурит с этим, трезубцем». Она посмотрела на Валеру и пожала плечами. «Так что нужно просто накрыть на стол». «Девчонки, займитесь?» — обратилась она Ксюс и Крис. «Конечно, с радостью», — сказала Сюз, а Крис ее поддержала. «Я им помогу», — вызвалась Вася. «Хорошо». Нужно будет отнести еду в медблок Маше и Игорю и в рубку Жене. Жене, не надо, сказал Сансаныч. Я ее подменю, пускай нормально поест за столом, а я потом. Спасибо, Сансаныч, раздался из динамика голос Жени. Не за что? Ли, сказала Крис, уже в дверях направляясь на кухню. А что, если он не захочет в камеру, что тогда? Я сама с ним поговорю и постараюсь убедить. Если он адекватный человек, то захочет. — А если нет, то чего уж тут? Применим силу. — Ясно. — Рискивнула и пошла на кухню. Лиана не стала ждать пробуждения от резубца. Она спокойно легла спать, попросив Игоря сразу позвонить ей, когда тот очнется. Произошло это часов через пять после разговора в кают-компании и часа через три после того, как она уснула. Зажужжал вызов, она подошла к панельке недалеко от двери. — Ли, он еще не очнулся? но мне кажется, с минуты на минуту придет в себя. Если хочешь начать с ним разговор первый, тебе лучше подойти». «Иду», — ответила она и стала одеваться. «Я с тобой», — Тема свесил ноги с кровати и начал вставать. «Нет, не нужно. И так много народу собирается. Я вообще хочу с ним переговорить с глазу на глаз». Тёма замер, встав до половины, потом сел назад. «Ладно, но Игоря хотя бы не выгоняй, мне так спокойнее будет». «А кто говорил, что я самый опасный человек из всех, кого он встречал?» «Кто? Я?» — Сёма почесал затылок. «Что-то не припоминаю». «Говорил, говорил». «Да уж, такой себе комплимент». «Но все равно, а вдруг он еще опаснее?» «Ладно, я посмотрю по обстановке, но ничего не обещаю». Сёма подумал секунду, но потом встал и начал одеваться. «Я в кают-компании подожду. Ты равно уснуть не смогу». «Как знаешь» пожала плечами Лиана и вышла в коридор. Когда Лиана пришла в медблок, трезубец еще не проснулся, но она поняла, почему Игорь ее позвал. Из закрытой капсулы регенератора слышались бормотания и вскрики. Наверное, ему снилось что-то очень эмоциональное. Шум все усиливался, казалось, что вот-вот, и уже можно будет разобрать некоторые слова. Но нет, речь оставалась по-прежнему нечленораздельной. Вдруг после очередного, особенно громкого вскрика, все прекратилось. Повисла пауза. Игорь, Лиана и Маша тоже молчали, ожидая продолжения. «Это же регенератор, а не гроб. Я правильно понимаю?» Раздался изнутри приятный и удивительно спокойный, в контрасте с предшествующими криками, баритон. «Правильно!» — сказала Лиана, и, подойдя к регенератору, нажала пару кнопок. «Программа реабилитации поставлена на паузу», — раздался механический голос. «Рекомендуется завершить курс». Оставшееся расчетное время — 2 часа 42 минуты. «А он разве раньше говорил?» — Лиана повернулась к Машке. «Нет, это я включила голосовые подсказки. Бывает, задремлешь и пропустишь важную информацию. А так нет». В это время крышка начала съезжать. Лиана взглянула под нее, быстро отошла, взяла из стопки чистую простыню и, подойдя, набросила на три зубца сверху. «Прошу прощения, прекрасная незнакомка». Но видно, пока я был в отключке, кто-то похитил всю мою одежду, коей, признаюсь, было немного. Но я вовсе не желал вас смутить». Я и не смутилась. «Просто не желаю это лицезреть». Должен сказать, что это немного обидно, но, впрочем, оставлю без комментариев. «Вот», — сказала Маша, протягивая они стопку вещей. «Я ему одежду подобрала. Надеюсь, подойдет». «Благодарю, милое дитя. Как тебя зовут?» — обратился он к Маше. «Думаю, хватит ломать комедию». — Нам нужно поговорить без всех этих витиеватостей. — А я и не ломаю. Я всегда так разговариваю. — Неважно. — Леона повернулась к Маше. — Принеси, пожалуйста, ему поесть. Там от ужина наверняка осталось. — Только смотри, много не накладывай. Он долго голодал. Ему надо потихоньку желудок приучать. Маша кивнула и убежала. — Какая трогательная забота. Но ведь все не так просто, я прав. — И да, и нет. — Поясните. — Оденься сначала. Лиана протянула ему вещи и положила на край регенератора. Он все это время сидел, прикрывшись простыней, но тут свесил ноги на пол и пружинисто спрыгнул. «Отвернетесь? Не обращай на меня внимания. Одевайся». Он пожал плечами, нисколько не смущаясь, снял простыню, аккуратно сложил ее несколько раз и положил на край регенератора. Лиана отошла немного назад и деликатно отвела взгляд в сторону, чтобы контролировать его боковым зрением. Игорь невозмутимо стоял у входа и наблюдал за происходящим. Гость без суеты, но довольно быстро оделся. Ему дали не форму, а комплект холщовой одежды, которую они использовали как домашнюю или как пижамы. — У девочки глаз алмаз, — сказал трезубец, пару раз присев и поворащав руками. — Идеально подошло. Как будто на меня шили. Лиана повернулась к Игорю. — Подожди в коридоре, я позову. — Когда она с едой вернется, пусть тоже подождет. Игорь секунду поколебался и, кивнув, вышел. «Пусть бы остался. Мне нечего скрывать», — сказал трезубец. «Да и вам бы спокойнее было. А почему ты думаешь, что он меня защищал? А кого? Ну не меня же». И, поймав взгляд Лианы, немного дернулся. Но потом самоуверенно усмехнулся. «Ладно, хотела серьезно. Давай». Лиана про себя отметила, что он резко перешел на «ты», как только они остались вдвоем. Да и речь стала попроще. Не зря она хотела поговорить с ним наедине. Так он скорее откроется. Слишком уж он уверенно себя ведет для человека, которого только что откачали и который не понимает, где находится. Она взяла стул и поставила недалеко от двери. Кивнула ему на другой. Он его взял и поставил возле регенератора. Они сели друг напротив друга и какое-то время помолчали. — Как тебя зовут? — спросила Лиана. — Я заметил, что вы друг друга по именам не называли. Это специально? — Это не ответ на мой вопрос. — А ты угадай. Он слегка вальяжно откинулся на стуле. Лиане тон не понравился, но она решила пока не обострять. Слегка развела руки и, пожав плечами, спросила. — Трезубец? — В их гости как будто сработала пружина. Он резко выпрямился на стуле. — Это невозможно. Кто ты такая? Но потом вдруг немного расслабился. — Меня все-таки нашли? Я эвакуирован? Лиана чуть не рассмеялась в голос. «Ты выживальщик, что ли?» «Ну хотя, да. Кем еще ты можешь быть?» «На плоту, посреди океана». «Это не эвакуация? Тогда кто вы такие?» Впервые за все время он выглядел растерянным. «И как то узнала мое имя?» от тебя что, правда, Трезубец зовут?» Удивилась Лиана. «Ну да». Лиана скосила глаза к своему плечу и слегка им подергала. Он сделал то же самое и немного успокоился. «Тату, и вы все поняли?» «Да нет, конечно. Просто это единственная информация, которая на тебе была, и я наугад сказала». «А...» Он все равно не выглядел до конца убежденным. «Я, честно говоря, начинаю уставать от этого разговора. Давай так, я обрисую тебе ситуацию, а ты ответишь на все мои вопросы». «Ну, я так понимаю, мне больше ничего не остается». «Правильно понимаешь». Лиана немного помолчала, собираясь с мыслями. «Ситуация такая». Мы нашли тебя на плоту посреди океана совершенно случайно. Если бы мы тебя не подобрали, думаю, жить тебе оставалось считанные часы. Если бы у нас не оказалось регенератора, то ты тоже вряд ли пришел бы в сознание. Так что это, с одной стороны, счастливое стечение обстоятельств, с другой — ты обязан нам жизнью. И как я должен буду за это заплатить? Ты не пугайся. Ничего сверхъестественного от тебя не потребуется, но об этом позже». Сначала я хочу о тебе все узнать. Без утайки, полная информация. И для начала повторяю свой вопрос. Как тебя зовут? Я же сказал, Трезубец. Ну ладно, пусть так. И родители тебя тоже Трезубцем называли? Ну нет, конечно. А как тогда? Да мне не нравится это имя и никогда не нравилось. Они назвали меня Рудольфом. Мама звала Руди. Трезубец совсем сник. Лиана улыбнулась. А что тебе не нравится? По-моему, очень мило. Рудольф мило? Нет, Рудольф длинновато. А вот Руди отлично. Можно я буду называть тебя Руди? Трезубцем, честно говоря, язык не поворачивается. «Не человеческое имя какое-то. Да и пафосно как-то. Да называй как хочешь. Чего уж там? Леана поняла, что ей удалось выбить его из колеи, и теперь она полностью контролирует их беседу. Но сразу предупрежу, что вслед за мной тебя так будут называть все. А все это кто? В его глазах вдруг мелькнула заинтересованность. «Мы обменяемся информацией, но начнем с тебя. Расскажи мне, что случилось». «Но вроде и так все ясно». «Нет, расскажи подробно, как ты оказался на планете и что с тобой случилось». «Ладно, ты здесь хозяйка». И Руди все рассказал.